в небольших лодках переправить воинов через Янцзы к городу Юэсяну и в окрестных горах расставить побольше знамён и флагов, днём стрелять из хлопушек и бить в барабаны, а по ночам зажигать костры, чтобы посеять страх в стане врага. Джоу Джи во главе 800 воинов переправился через Янцзы и укрылся в горах Башань. На следующий день Дуюй перешел в наступление по суше и по воде. Дозорные донесли ему, что Сунь-Хао двинул по суше войска Уяня, а по реке Суда во главе с Лудзином, и что передовой отряд противника возглавляет Сунь-Синь. Дуюй повел свое войско вперед. Навстречу ему вышел Сунь-Синь. Он прибыл к месту боя на кораблях. Дуюй тотчас же отступил. Воины противника высадились на берег и бросились в погоню. Сунь-синь гнался за Дуюем 20 ли, но вдруг затрещали хлопушки и дзиньские войска окружили преследователей. Сунь-синь хотел отступить, но на его отряд напали с тыла и нанесли ему жестокое поражение. Сунь-синь бежал к Дзян-лину, воины Джоу-джи Смешались с бегущими и пробрались в город. Там они сразу же зажгли сигнальный огонь на стене. «Что это? Неужели дзиньские армии перелетели ян Цзы на крыльях?» — испуганно вскричал Сунь-синь. Скачив на коня, он попытался уйти из города, но на него налетел Джоу-джи и снес ему голову. Лу-цзинь... Со своего корабля видел, как на южном берегу пылает огонь и развивается большое знамя с надписью дзинский полководец полководец-покоритель юга Дуюй». Лудзин в страхе бросился на берег, надеясь найти там спасение, но был убит. Бежавший из города Уянь наткнулся на засаду, был взят в плен, доставлен к Дуюю и по его приказу обезглавлен. Так был взят Дзянлин. Установив порядок в Дзянлине, Дуюй двинулся к Учану. Город сдался без боя, и Дуюй стал обсуждать своими начальниками план захвата Дзянье. Дзиньские войска глубоко вторглись в пределы царства У. вансюнь послал гонца в столицу с донесением о победе. Дзиньский государь Сыма Янь ликовал. «Наши войска давно уже в походе», — сказал ему Дзя-чун. «Южная жара непривычна для северян, как бы среди воинов не начались болезни. Не прекратить ли временно военные действия?» Сыма Янь заколебался было, но тут ему подали доклад Дуюя. Дуюй настаивал на немедленном наступлении, и государь отдал приказ продолжать военные действия. Получив повеление, Ван Сюнь развернул наступление на воде и на суше. Противник сдался, едва заслышав грохот его боевых барабанов. 4 округа, 83 области, 313 уездов — все это досталось великому царству Дзинь. Дворцы-житницы были опечатаны. К народу обратились с воззванием, обещая спокойствие и порядок. Дзиньский полководец Ван Сюнь привез в Лоян покорившегося правителя Суньхао. Его провели в зал для приемов, и он низко склонился перед дзиньским императором. Сыма Янь милостиво обошелся с Суньхао и его сановниками, пожаловав им высокие титулы и звания. Так прекратили свое существование три царства. Отныне... Над ними стал властвовать дзиньский император сыма Янь. Поэтому и говорится, что великие силы Поднебесные после длительного разобщения непременно воссоединяются, а после длительного воссоединения вновь разобщаются. Законы небес беспощадны, от них не уйти, не укрыться. А мир бесконечно огромен, И дел в нем совершается много. Исчезли навеки три царства, Прошли они, как сновиденье, И скорбные слезы потомков